Самуил Маршак. «Сказка про двух лодырей». Это лодырь мой знакомый, а зовут его Ерёмой. Это брат его родной, а зовут его Фомой. У обоих есть работа. доработать работать неохота, говорит Фома, сейчас, а Ерёма, через час. Загорелся ночью дом, из-под крыши дым столбом. Встань, Фома, проснись, Ерёма, дом пылает, как солома, говорит Фома. Сейчас, а Ерёма, через час, что у вас за кутерьма? Что вы, спятили с ума, петухи ещё не пели, пастухи ещё в постели. Разбудите завтра днём, мы огонь водой зальём». Из пылающего дома первым вынесли Фому, а потом уж и Ерёму, угоревшего в дыму. Вышли братья на охоту, зашагали по болоту, то ли вышли погулять, то ли уток пострелять. Прогуляли трое суток, увидали стаю уток, говорит Фома, сейчас, а Ерёма, через час... Погодите, не летите, мало пороха у нас. Нынче порох больно дорог. Мы по утке продадим, наши ружья зарядим. Да не слушаются утки, ждать не стали ни минутки. Только крякнули кряк, кряк, и умчались за моря. Был Ерема на лугу, а Фома на берегу. Услыхали То-то стонет, поглядели, батька тонет. То ныряет, то плывет, помощь с берега зовет, говорит Фома. Сейчас, а Ерема, через час мы пойдем в деревню к людям, до да веревку раздобудем, кинем с берега конец, Не утонет наш отец. Вышли братья с позаранку, За грибами в темный бор, Под сосной нашли поганку, Под осиной мухомор. Из-под дуба, из-под елки Выбегают злые волки. Засверкал глазами волк, А другой зубами щелк И сказал один другому, «Я Фому, а ты Ерему!» Говорит Фома, «Сейчас!» А Ерема, «Через час!» Мы нашли грибов немножко, А хотим набрать лукошка И набрали бы давно, Будь у нас в лукошке дно. Это лодырь, мой знакомый. Звали лодыря Еремой. Это брат его родной. Прозывался он Фомой. Возле дуба, возле ели, Их сегодня волки съели. И Ерему, и Фому. Да, не жалех никому.